Глава пятая. Мяушань наблюдает. Меушань многое узнавала о природе подлинной молитвы и возможностях медитации любящей доброты, открывающихся в самоотдаче и внимательном служении, поскольку они наполняли каждое ее действие в течение дня. По пробуждении с первым вдохом она вспоминала свое сердце. и оно просило ее духовных предков, святых бодхисаттв и древних пут помочь ей. Любое намерение подкреплялось ясностью и силой любви. Она многое поняла о любви, когда увидела, какими бессердечными могут быть окружающие. Она узнала, что милосердием можно исцелять, как припарками раны отсутствия, от которых страдали печальные обитательницы монастыря. И прихожане часто в отчаянии приходили оправдываться перед некой силой, превосходящей их собственную. Некоторые из них стенали о своих утратах, сокрушенной жизнью в жестоком мире, и погружались в глубины скорби, умоляя своих божеств в человеческом облике разрешить их насущные проблемы, забывая о своей собственной божественности. Миошань молилась, чтобы они постигли очистительную силу прощения, когда наказывала им повторять молитву «Сила Бога, любви во мне, сила Бога, любви повсюду». Другие прихожане, которые уже приступили к этой раскрывающей практике, сидели неподалеку, почти что в ликовании, радуясь самой жизни. Так она получила, думала она позднее, интуитивное знание о том, как освобождать людей из ада, а также как освобождать обитателей небес от чувства, что они не могут радоваться без причин. Она также заметила, что чем больше люди развивают в себе способность ощущать боль в своем сердце, тем больше их молитвы наполняются благодарностью, а не нуждой, а их стремление служить другим становится скорее даром, чем просьбой. Созерцая медленное, затрудненное дыхание умирающих, она научилась дышать. Сколько всего было в каждом дыхании, так много, так много. Миры ума и материи в каждом вдохе и выдохе. Дыхание не делилось просто на три счета. Между одним и двумя были неисчислимые оттенки. И перед всяким вдохом и выдохом возникало побуждающее намерение вдохнуть или выдохнуть. Перед всяким и любым действием возникало решение продолжать. В медитации во внимательном созерцании она сосредотачивалась на том, как в дыхании меняется мир, отчетливо замечая, как мысли и чувства пытаются увести ее прочь от цели. Она исследовала возникающие препятствия, чтобы ум не заслонял отца. И она заметила, что когда отмечает намерение в начале и конце каждого вдоха, ей удается еще лучше сосредотачиваться на своей задаче. Что самое удивительное, такое осознание намерения, решение перед действием, очистило ее поступки. И, наверное, во многом очистило то, что многие описывают как карму. Она определяла это явление просто как импульс. Поскольку она умела возвращаться в изначальное сердце, каждый из закоулок и трещинка давали ей урок. Она слышала песнопения везде, в главном зале и в тенистых ольковых монастырях, на лесной опушке и в окрестных горных хижинах. Драгоценный камень внутри лотоса расцветал везде и пустил корни в ее костях, плоти, промежутки между вдохами. когда с утра сердца прачня парамита расцвела в ее изначальном сне. Она слышала, как звучат мантры на пыльной дороге. и хвалебные гимны доносятся со спин верблюдов. И святые перегримы приходят за водой и отдыхом. Отрывки далеких священных книг, на языках которых она не понимала, магическим образом помогали им перебраться по мосту в другие миры. Она училась у старых нещенствующих монахов, которые пришли из лесов, чтобы совершать свои созерцания перед образом сострадательного, чувствуя умиротворение в их благодатном присутствии. Они сидели у края творения, зеркально отражая безмятежность, из которой каждое мгновение творится мир и ум. Некоторые монахи не входили в монастырь и погружались в созерцательную молитву во внутреннем дворике. обращаясь не к некому высшему существу, но к высшей бытийности, занимаясь духовной практикой не только ради собственного блага, но ради благополучия других, ради мира и исцеления, или ради прощения с любящей добротой, относясь ко всем чувствующим существам. После нескольких месяцев заботы о пожилой монахине Дипананде, у которой, по всей видимости, была тяжелая опухоль мозга, Мяушань заметила, что женщина начинает страдать от сильных головных болей. Постепенно у нее стала нарушаться речь, и из-за спутанности нервных связей в голове она комкала слова. «Все мои слова рушатся и путаются без священного порядка в воздухе», — говорила она. «Удивительно», — сказала Депананда в один из моментов ясности. «Сорок лет я вела молитвы, пела богослужения». руководила другими. Меня называли «Матерью песен». Теперь же мой дар обитателям небес, словно разбитое мало, молитвенные бусины, разбросанные тут и там. Мои молитвы распадаются, в них совсем нет смысла. Прошу, помолись со мной. Мяо сказала любимой подруге, «Мать Будда Майтрея держит тебя в своих объятиях. Она знает твое сердце». Любовь, которую ты даешь, выходит за пределы слов. Нет дара больше, чем любовь. Когда давление в голове Дипананда усилилось, она стала в муках метаться по постели с пересохшим ртом, и капли пота выступали у нее на лбу. От боли она дрожала. Сидя рядом с ней, Меушань следила за ее напряженным от боли дыханием, открываясь в безграничной неизвестностью. На вдохе она растворялась в бесконечном сострадании Типанкары, Будды, который достиг просветления 24 эры тому назад, как утверждает Квутама, Будда нашей исторической эры, в честь которого назвали пожилой монахинь. На выдохе она помещала ее в объятия универсального качества того, кого призывают на плач мира, чье присутствие вечерней тени было осязаемо. Мяушань молилась – чтобы Великая Безграничность смогла освободить от отдающих тисков боль. Она тихонько села и стала петь так, чтобы ее голос проникал в сердце монахини. Она не могла сделать ничего другого, только излучать из своего бессмертного центра покой, собиравшийся в келье. Склонившись на колени рядом с пожилой женщиной, она прошептала ей на ухо, словно говорил кто-то другой, «Дипа, возлюбленная, ангел милосердия рядом». И вдруг в келье словно изменялось притяжение. Лицо пожилой женщины смягчилось, когда отступила тяжесть, вызванной болью. Она погрузилась, казалось, в состояние чистого экстаза. И на протяжении нескольких часов эта энергия, сияние, было настолько сильной, что каждая монахиня, которая приходила, чтобы пожелать ей спокойного перехода, оказавшись в Кире, не могла не погрузиться в состояние захватывающей, пьющей через край радости. Помещение наполнял золотистый свет, изначальный свет в сердцевине всех вещей. Все купались в сиянии, озаряющем изначальное сердце. Весь день люди приходили, садились и спокойно пели песнопения у постели монахини. Ее келья превратилась в освященную часовню. Когда позже лекарь предложил ей средства для облегчения боли, она отказалась, спокойным безмолвным движением руки попросив собравшихся удалиться. Очевидно, она не хотела смущать или разрушать свое подприсутствие. Мяушань плакала не из-за боли, которая наполняла Кирю, но из-за благодати, которая пронизывала сердца присутствующих. И когда она взглянула в глаза той женщины, что прежде были тусклыми от боли, то узрела в них несомненный покой. Вдвоем они погрузились в благодать, в объятия единого. Вдвоем они вошли в рай, пребывая, казалось бы, в глубинах ада. Когда в Кирио вошли оставшиеся монахини вместе со скептически настроенной настоятельницей, предполагая, что почует кисловатый воздух предсмертного упадка, вопреки своим ожиданиям они увидели десятки сияющих молодых и пожилых женщин, лица которых излучали энергию, исходящую из общего сердца, единого сердца божественного. и которых наполняло стремление ощутить лучезарность своей истинной природы, безусловной любви. Такое видение смерти насквозь служит аспекту преданности, отвечающему скрытые таинства, которые невозможно описать, но можно пережить как единство, которое мы именуем возлюбленной. Сидя рядом с Дипанандой, соединяя потоки своего дыхания и дыхания пожилой женщины, как если бы помогала рожениться. Мяушань называла это песнопение Мяурат. Она продолжала петь, чтобы помочь монахине покинуть тело, пока дыхание той постепенно замирало, и она уходила. В третий ночной караул Мяу бережно омыла тело старухи, песни напоминая ей об ее истинной природе. Словно медленно отступающий гигантский прилив, Собрание погрузилось в глубокое безмолвие, и в едином вдохе молодые и старые отпустили напряжение в теле, чтобы ничто не удерживало дипу. И продолжая петь песнопение, Мяушань медленно стала заворачивать опустившие тело в чистый хлопок. Будущее юной Гуанине было ближе, чем когда-либо, к сути всех вещей. Для мелужань, когда ее будили от небесных видений, уход за слабыми и умирающими, пени разных сутр, которым лежала ее душа, возможно их любимых, иногда размышляла она, когда омывала их изношенные тела, стал ритуалом. Прикосновение милосердной руки, благодать, уложилась на их терезные душевные раны. Вытирая их щеки, хранившие следы слез, она напоминала болеющим монахиням. чтобы они доверяли своему свету и разделяли свое исцеление со всеми прочими, кто проходит такое же тяжкое испытание. Дыша вместе с ними, впуская их дыхание в свое тело, она училась чему-то у каждой брошенной сестры и забытой матери, у каждой просительницы, которая разучилась молиться из-за увядания сознания. Она приносила им весть в конце несчастной или благодатной жизни – которые они обычно посвящали милосердию и пониманию, что не нужно ничего в себе менять, чтобы духовные предки их приняли. Им нужно освободиться от потребности в совершенстве и довериться милосердию реальности. Многие умирающие звали ее. Она становилась ангелом. Песнями о ушане, о добрых драконах чистой земли, и кращих на великой мудрости, напоминали иным монахиням колыбельны, что матери поют своим детям. А иногда ангелы милосердия из песни начинали подпевать ей, когда на протяжении многих часов она с глубокой нежностью держала за руку умирающего возлюбленную, песня замедлялась и обращалась в шепот, когда то отпускала священное старое тело. И она рассказывала им о других мирах, о сферах освобождения — завершенной практики, которая ожидала их в сердцевине бытия. Об их совершенно изначальной природе, которая проявляется на горах и у рек, где можно бродить в состоянии вдумчивой медитации. О залах, наполненных духами ушедших, умиротворенными благородной тишиной, которая рождается из коллективного сосредоточения, многократно превосходящего обычное, снимающего завесу, чтобы видеть, как видит Бог. И когда они умирали, песня превращалась в песнопение. «Гаты-гаты, парагаты, парасамгаты, бодхисваха». «Уходи, уходи за пределы, уходи за всякие пределы, приветствуй освобождение». Позднее, ставку Анини, она внесла его в свою передачу сутры «Сердце пражня Парамиды» в эту поразительную ясность совершенства мудрости. Песнопение затихало с каждым часом, и дыхание Мяушани соединялось с дыханием умирающих. Они становились неразличимыми. Одно дыхание, один ум, одно сердце. И когда ее звали, чтобы завернуть в ткань разлагающиеся трупы, она обнимала и укачивала их, словно каждый был ее единственным чадом. Она пела гимны и колыбельные, и распевала великую мантру освобождения. энергии, которой скользила вдоль позвоночника. Когда настоятельница прослышала, что ее жертва ликует, там, где ее готовали адское пекло, она испугалась за свою жизнь. Царь, несомненно, отрубит ей голову, если жизнь мяо Шань не станет в должной мере невыносимой. Она придумала решение – Мяу должна была заботиться о самых обездоленных, слушать безутешные причитания молодых женщин, которых избивали или насиловали, и которые искали прибежище в монастыре. И тогда Мяушань, помимо прочего, стала слушать о худших часах жизни этих женщин, непрерывно ощущая дыхание в центре груди, в болезненной точке горя, освобождая путь в свое сердце, чтобы укрыть переживших такую неворазимую боль, таинственно умиротворяющим состраданием своей природы Будды. милосердием вечно рождающегося Авалакити Швары. Она укрывала их плащом сострадания, дарованным любовью. И когда некий сокрушенный горем ребенок, развращенный взрослыми, положил голову на плечо Мяушань, она стала матерью милосердия. Монахини, которые многие годы в страхе поддерживали жестокий внутренний устав для дочери правителя, полагали, что Мяушани готова сломиться в любой момент. Они не ведали, что смогли ответить на ее вопрос о том, как с открытым сердцем принимать болезнь, старость и смерть. Осуществляя свое стремление к полноте, она радостно поднималась с холодного пола в готовности служить страдающим и держать за руку несчастных, на которых обрушился безжалостный мир. Ее сострадание росло от каждой встречи состраданием, пока однажды монахиням не пришлось будить ее, и они не стали замечать, что она уже медитирует, сидя у постели больной или монастырской двери, чтобы приветствовать скорбящих. Иногда она даже стояла у дверей монашеских кирий, когда они оплакивали свои сомнения и недостаток веры. И, исполнившись преданности и исцелению всех чувствующих существ в этом мире, который нуждается в лекарстве любящей доброты, она приняла обет Бадхисатвы. Пока существует пространство, пока сохраняются живые существа, до тех пор буду пребывать здесь и я, дабы рассеять несчастье мир. Она обещала спасти тех, кто едва-едва держится, и почти тонет в бурных потоках всех миров. Она протягивала им руку, чтобы направить их на твердую почву. Она звонко призывала потерянных из одного лишь сострадания. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Книга в Ухе – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно.